Между тем, Магда сняла приглянувшуюся ей квартиру, наняла кухарку, накупила немало хозяйственных вещей, начиная с сервиза и кончая туалетной бумагой, заказала визитные карточки и занялась прихорашиванием комнат. Любопытно, что, невзирая на то, что Кречмар щедро и даже с каким-то умилением раскошелился, платил-то он, собственно говоря, вслепую, ибо не только не видел снятой квартирки, но даже не знал адреса. Магда уговорила его, что это гораздо забавнее. Будет ему сюрприз. Ничего, что несколько дней пройдет без встреч. Она по телефону сообщит ему адрес, когда все будет готово, и тогда он сразу примчится. Прошла неделя. Предполагалось, что она позвонит в четверг, и он весь день сторожил телефон. Но телефон блестел и молчал. В пятницу он решил, что Магда надула его и навсегда исчезла. Под вечер явился Макс. Эти посещения были теперь адом для Макса. Анны Лизы не было дома. Макс сел в кабинете против Кречмара и не знал, о чем говорить. Кречмар давно заметил, что Макс держится странно. «Вероятно, с делами не урядится», — смутно подумал он. Макс курил и смотрел на кончик своей сигары. Он даже как будто похудел за последнее время. «Выследил», — с минутным содроганием подумал Кречмар. «Ну и пускай. Он мужчина, он должен понять». Это была очень фальшивая мысль. Вошла Ирма, и Макс оживился, посадил ее к себе на колени, смешно екнул, когда она, садясь, нечаянно въехала кулачком в его упругий живот. Анна-Лиза вернулась. Кречмору вдруг показалась невыносимой перспектива ужина и длинного вечера. Он объявил, что не ужинает дома, пожал плечами, когда жена ласково спросила, почему он раньше не предупредил, поцеловал дочку в лоб и, торопясь, вышел. Им овладело одно желание — во что бы то ни стало сейчас же разыскать Магду. Судьба не имела права, посулив такое блаженство, притвориться, что ничего не обещано. Его охватило такое отчаяние, что он решился на довольно опасный шаг. Он знал, что прежняя ее комната выходила во двор. Он знал также, что она там жила со своей теткой. Туда-то он и направился». Проходя через двор, он увидел какую-то горничную, стелившую в одной из нижних комнату открытого окна постель. «Фройлен Петерс?» — переспросила она. «Кажется, съехала. Впрочем, посмотрите сами. Пятый этаж, левая дверь». К Речмору открыла растрепанная женщина с красными глазами, но цепочки не сняла, говорила с ним через щелку. «Я хочу узнать новый адрес, Фройлен Петерс», — сказал Кречмор. «Она тут жила со своей теткой». «С теткой?» — не без интереса произнесла женщина и только тогда сняла цепочку. Она его ввела в крохотную комнату, где все дрожало и звякало от малейшего движения, и где на клеенчатой скатерти стояли тарелки с картофельным пюре, соль в прорванном мешочке, три пустые бутылки из-под пива, и как-то загадочно, улыбаясь, предложила ему сесть. «Если бы я была ее теткой», — сказала она, подмигнув, То, вероятно, я не знала бы ее адреса. Тетки, — добавила она, — никакой, собственно, у нее нет. Пьяна, — подумал с тоской Кречмар. «Послушайте, — проговорил он, — я вас прошу сказать мне, куда она переехала. Она у меня снимала комнату», — задумчиво сказала та, с горечью размышляя о неблагодарности Магды, скрывшей богатого друга и новый свой адрес, который, впрочем, оказалось нетрудно вынюхать. «Как же быть?» — воскликнул Кречмар. «Как же я могу узнать?» Хозяйке стало жаль его. Она не могла решить, удовольствие или неприятность доставит она Магде тем, что сообщит адрес этому нарядному, взволнованному синеглазому господину. Но было так грустно смотреть на него, что она, вздохнув, дала ему нужную справку. «И за мной раньше охотились. И за мной» бормотала она, провожая его. «Да, да, да, и за мной».